Возвращался я в карете Черевина. Он был пьяно доволен, хлопнул меня по плечу. Ах ты ловкий какой князь, просто находка. И она, по-моему, очень довольна тобой. Она у нас голова. Оказывается, её императорское высочество уже объявило цесаревичу, что я примилый и воспитанный молодой человек. Так не произнесись с цесаревичем ни слова, я стал своим в Аничковом дворце. Притом с первой встречи Цасаревич чего-то меня недолюбливал, как и я его. Мы показать никогда не смел. Я был creature любимой жены, а значит, наш. Что можно сказать о Цасаревиче? Уменьшему победоносцу вовсе не составило большого труда создать из него то, что он задумал. Как Бисмарк дал ощущение великой миссии германскому королю Вильгельму это его воплощённой посредственности. Так и победоносцев подарил этому среднему человеку величие мессии, спасителя самодержавия в России. Вождя партии ненавистников реформ, мечтающих вернуться к заветам предков, к благословенному времени порядка, эпохе Николая I. Эта партия особенно нравилась Минне. Она смертельно боялась того, о чём уже шептался двор. Она боялась смерти императрицы и последующих событий. Тогда император мог жениться на молодой, и сын распутной твари, который нынче бегал на третьем этаже Зимнего дворца, мог быть объявлен наследником. Мине было счастливо, что партия влиятельных людей собралась вокруг её мужа. Они должны были защитить права законного наследника против выблядка. Ей нравилось это грубое, как пощёчина русское слово. На следующую ночь появилось сонечко. Я как раз вернулся из гадчины, был первый час. Я прошёл в кабинет зажёг свечи, когда за окном возникла её головка. Подойдя к окну, увидел, она стояла на его плечах. Снизу на меня смотрели борода и усмехающиеся глаза. Видно, оба прятались в парке, ждали, когда у меня зажжётся свет. Я открыл окно. Послезавтра Ты должен выехать поездом в Липецк. Там мы все собираемся, прошептала она и исчезла. Точнее, гигант взял её в ахапку, и они вдвоём скрылись в зелени сада. На следующий день я проснулся рано. Не успел позавтракать, как пришёл жандарм от Кириллова. Страх, опять цепнящий страх. Бежать, плюнуть на всё. Нет. Идти. Если начал игру, стыдно стыдно. Я бегал по комнате, разговаривал сам с собой, когда вошла Таиландка. — Господин совсем забыл обо мне. — Что тебе? — Может быть, я надоела господину? — Да, я хочу отправить тебя на родину, — вырвалось у меня. Замолчал, ожидал слез, сцена отвергнутой любви и, в общем, оперу Чиучио-сан. Но, к моему изумлению, она как-то деловито спросила. — Если господин был доволен мной, какие подарки он даст мне? Это была ее самая длинная речь за все время нашего знакомства. Удивительно, я был молод, богат, хорош собой, но почему-то со мной всегда легко расставались женщины. Я выписал ей щедрый чек. Однако сцена меня несколько успокоила, и я отправился в столь знакомый дом на фонтанке более уверенным. Кирилл встретил меня радостно. — А вы оказались ловки, сударь. Поздравляю. Он уже знал, что я понравился. но ничего не знал о приходящей в ночи. Я обнаглел. Завтра я уезжаю. Выпросительный взгляд Кириллова. Я пояснил, покупаю землю на юге. Когда-то тетушка была третьей среди землевладельцев, только граф Иларион Иванович Воронцов-Дашков. Да графы Орлова Давыдова были покрупнее. Теперь мне до них не дотянуться, так что землицу покупать нужно. Уверяю вас, скоро земля будет сильно дорожать. Поэтому я вам советую. Возвращаясь от Кирилова, всё думал. Не знает. Но этого не может быть. Наверняка среди моих лакеев его агенты. Или там что-то другое. Он чего-то ждёт.